25. что значит только если смогу с ним справиться мой дар он что может быть опасен спросил я ее едва скрывая нетерпение может быть и опасен ты проводник великой силы через тебя будет прорываться такая мощь что ее очень сложно сдержать пряча глаза прошептала она но больше я ничего тебе не скажу ты еще не готов конечно с моей точки зрения мне она должна была решать вовремя что то делаю или нет но в данном случае я вынужден был согласиться. В конце концов, пусть дар и силен, еще несколько дней я как-нибудь протяну без него. Но надо было признать, что она меня, конечно, заинтриговала. Я еще не отошел от мысли, что у меня есть атрибут, причем довольно странный и непонятно как работающий, как она вывалила на меня новость, что я, оказывается, обладаю каким-то редким даром в обращении с рунами. И это с учетом того, что я этими самыми рунами «Пользоваться совсем не умею». Что со всей этой информацией делать, было решительно непонятно. Как использовать себе на пользу, тоже не ясно. Пока что голый потенциал без какого-то применения. Но уже хоть что-то. Единственное, что меня смущало, это таинственность, которую Лора напустила на мой новый дар. Вроде бы это была редкая способность, причем сильная, но только она смотрела на меня с такой жалостью, Как будто я вытащил несчастливый лотерейный билет, а приглашение на собственные похороны. Я попытался вернуть ее к сути вопроса, но она молчала не хуже партизана. Вытянуть из нее хоть слово было невозможно. В конце концов я махнул на нее рукой. Не хочет говорить, так пусть не говорит. Все равно, рано или поздно, я все узнаю. «Не хочешь, как хочешь», — милостиво произнес я. А насчет моего пренебрежения не злись. Я просто повидал здесь такие силы, что на фоне разноцветных руны они выглядят повнушительнее. Как-то это малозначительно». «Малозначительно?» — снова как по команде взорвалась Лора. «Да твои способности настолько редки, что даже абсолют встречается чаще». «А ты считаешь это малозначительным?» «Что за абсолют?» — не понял я. «Мастер в освоении какого-либо дара, достигший идеального владения своими способностями», — вздохнув, пояснила Лора. Кажется, мою тупость она объясняла недостатками в моем образовании. Например, абсолютом может быть стихийник. «Кто-кто?» — снова остановил ее я. «Ты не могла бы и поподробнее рассказать о том, какие у вас тут вообще бывают сверхспособности? А то каждая новая становится для меня сюрпризом». Она сама начала рассказывать о том, в чем я очень хотел разобраться, и упускать такой шанс было бы просто глупо. Стихийники управляют природными энергиями, стихиями. Это довольно частый дар, но сильных стихийников очень мало. Еще есть перекидыши. Обычно это наследственная способность. Благодаря ей человек или представитель другой расы может превращаться в животное или, например, в чудовище, принялась объяснять Лора. Есть менталы. Они могут управлять разумом, читать мысли, стирать память и тому подобное. Встречаются энергетики. Они управляют энергиями. Призыватели взывают к духам. Хирурги и целители могут воздействовать на биологические организмы. Бойцы, обладающие омоком называются берсерками. Они могут впадать в боевой транс. Ну и еще есть операторы. О, я про них слышал. Я решил блеснуть знаниями. Это те, кто управляют потоком, верно? Правильно. Они могут перераспределять информационные течения и путешествовать по уровням потока. Их способности востребованы в самых разных сферах. Только благодаря им... Мы сумели добиться такого прогресса в технологиях. Из-за этого часто думают, что все операторы — слабаки, но это совсем не так. Они едва ли не опаснее всех, — почти не переводя дыхание вещала Лора. Ну, про каллиграфов и мастеров ты уже знаешь. Есть еще и другие способности, но я все сейчас не вспомню. Самое распространенное тебе точно известно. Атрибуты есть очень у многих. — А обычных магов у вас здесь совсем нет? — поинтересовался я. Какие-нибудь мощные ребята с посохами наперевес, нависающие над стеклянными шарами и творящие волшебство. «Очень похожи на оптиков, мастеров иллюзий», — задумчиво протянула Лора. «Но посохов у них нет, и волшебство они тоже не творят». Я выдохнул и попытался собраться с мыслями. Одно перечисление способностей, которыми обладали жители этого мира, оказалось своеобразным. Очень много самых разных разновидностей. Я как-то даже не ожидал, что их окажется столько. Мне бы их просто запомнить. А одаренных вообще много? Ты так много всего назвала, что кажется, будто каждый второй здесь обладает какой-то суперспособностью. Нет, что ты. Одаренных совсем немного. Совет старейшин утверждает, что не больше 10% от всего населения. Разумеется, включая обладателей атрибутов, — улыбнулась Лора. Но мне кажется, что их больше. Просто мы не обо всех знаем. «Не обо всех знаем. Нет, ну точно, тут почти любой задохлик может оказаться обладателем какого-нибудь мегаопасного дара, способного убивать не хуже ядерного взрыва. Надо быть очень осторожным. Хотя урчешает то, что и я, похоже, не так уж прост. «Но о рунах-то ты мне расскажешь?» — спросил я ее. «А то время уже позднее». Лора кивнула и собралась. Она сразу же стала похожа на лектора в университете. Многообещающе. Чувствую, что впереди меня ждет много интересного. Как выяснилось, я не ошибся. То, что она рассказала мне, во многом определило всю мою дальнейшую жизнь. Она начала с самых общих положений, которые я уже знал. В целом ее слова не отличались от того, что рассказал мне Себастьян, но только рассказывала она подробнее и с куда большим знанием дела. Руны — это особые знаки, имеющие тесную связь с самой природой Вока. Каждая из них, начертанная каллиграфом, обладающим особым талантом, вызывает определенный эффект. «Как именно, никто до сих пор не понял», — начала она свой рассказ. Впервые люди и другие народы узнали о них тысячелетия назад. Первые руны приходили первым каллиграфам во сне, а новые познавались через опыты и эксперименты. Они наносили их на бумагу, и они приводили к непредсказуемому результату. Ее голос изменился и стал громким и уверенным. А еще ее глаза блестели от неподдельного интереса. Она действительно жила тем, о чем говорила. Вот бы она так говорила за прилавком. От клиентов бы отбоя не было, это точно. «А как узнать, есть у меня талант каллиграфа или нет?» — спросил я ее. «Очень просто. Просто нарисуй какую-нибудь руну. Например, вот эту». Улыбнулась она и, подпихнув перо и лист бумаги, ткнула в одну из рун в свитки, на вид самую простую. Пара галочек, кружочек и завитушка. Я, высунув язык, принялся творить, но когда спустя пару минут закончил, выведя на бумаге весьма корявую закорючку, ничего не произошло. Тогда Лоры парой изящных росчерков пера сделала то же самое, и руна рассыпалась десятком разноцветных искр. Вопросы о наличии у меня дара-каллиграфа отпали сами собой. «А как их можно нанести?» — спросил я. «Обычной краской». «Ну, например, если я нарисую руну какой-нибудь гуашью или чернилами на куски дерева, это сработает?» «Если у тебя есть даркаллиграфа, то да», — серьезно кивнула девушка. «Но только эффект будет слабым и быстро рассеется. Руна исчезнет, потеряв все свои свойства. Для сохранения долговечного эффекта руну должны наноситься специальной рун-краской». «Какой краской? Рун?» Не сдержавшись, ухмыльнулся я. «По мне так название банальное». Не могли придумать поинтереснее. Нормальное название. Еще ее называют рунной краской, если тебе так больше нравится. Ее делают из сока черных деревьев. Они редкие, и вырастить их, особенно в условиях хавока, очень сложно. Как малышу, разъяснила она мне, насупившись. Кажется, мой комментарий про банальность названия ее задел. Максимальной силы и долговечности руны достигают, если нанести их рун краской на лунный металл, «Лунный?» – удивился я. «Это что-то вроде метеоритного железа?» «Честно говоря, я бы не удивился, если бы выяснилось, что местные жители освоили межзвездные перелеты. Это даже было бы как-то в духе этого мира. Но оказалось, что все намного проще. Этот металл не имеет отношения к Луне, и его, так называют, за слабый желтый оттенок», – пояснила Лора. «Кроме него есть еще и лунные деревья. Они тоже очень редкие и дорогие». Нанесенные на него руны работают ничуть не хуже, чем те, что нанесли на лунное дерево. Я оглянулся на артефакты, лежащие на прилавке. Почти все они были сделаны из самого обыкновенного дерева или металла, и только у пары из них, самых дорогих, я разглядел легкий желтоватый оттенок, чем-то напомнивший мне тусклое золото. Лунное железо и дерево очень дорогие, и поэтому приходится использовать обыкновенное «Рунную краску тоже не всегда удается найти. Без них получается хуже, но зато оно намного дешевле. Для обычных бытовых артефактов хватает и этого», проследив за моим взглядом, пояснила Лора. «За каждое месторождение лунного железа или за плантацию черных деревьев ведется настоящая война. А кто их контролирует? Кланы вне закона? Насколько я знаю, у кланов есть несколько тайных шахт и плантаций. Они продают краску, железо и дерево нелегально» на черном рынке. Задумавшись, Лора проявила неожиданные познания о криминальной жизни Хавока. Но в основном их контролируют или советство Рейшен, или крупные корпорации, а за ними стоят древние роды аристократов вроде Ротцев, Сандеров или Клейтонов. Я задумчиво кивнул. Картинка местной экономики начинала понемногу складываться.